Глава 13. Внутри дом мэра Нэшвилла в точности такой, каким я себе его представляла. Элегантный, безукоризненно чистый и бездушный. А в углу кухни стоит полупустая коробка предвыборных листовок. Дом, наверное, довольно старый, однако ремонт свежий и современный. Кухонная мебель новая, со сплошной глянцевой столешницей, встроенной плитой с духовкой, которой вряд ли пользовались. Даже белая плитка на полу блестит сверкающей чистотой, незаметно ни малейшего свидетельства недавней готовки. Посуда уже вымыта и убрана в шкаф, плита вытерта до чисто, а в воздухе витает запах моющего средства. "Всё да", зовёт миссис Эвери. Всё ещё одетая в узкую юбку и блузку, вытащив из стеллажа бутылку вина и достав из выдвижного ящика штопор, она проходит в соседнюю комнату, в столовую. Мы с Блейком следуем за ней к огромному лакированному столу. Стулья обиты серебристым, жатым бархатом, настолько роскошным, что страшно на него садиться. Вдруг помну. Присаживайся, говорит мне Блейк, выдвигая один из стульев. Откуда-то раздаётся тихая мелодия. Вокруг витает аромат жареной говядины и различных приправ, от чего желудок урчит от голода. Неловко опускаюсь на предложенный стул и начинаю беспокойно играть с пальцами на коленях. Блейк садится прямо напротив меня. Его мама занимает место во главе стола. Остаётся ещё три пустых стула. Подозреваю, что ими пользуются редко. Когда миссис Эйвери со стуком ставит бутылку вина на стол, я украдкой бросаю взгляд на её руку. Действительно, обручального кольца нет. Несмотря на апеттитную еду и приятную музыку, атмосфера в комнате не такая уж и тёплая. Возможно, из-за Блейка, который заметно притих, или из-за взгляда недавно брошенного на меня миссис Эйвери. Увидела ли она руку сына на моём колене? Может, она за него переживает? Блейк продвигается к столу и рассеянно накладывает себе на тарелку картошку. Выглядит аппетитно, мама, говорит он, нарушая тишину. Миссис Эйвери слабо улыбается, затем откупоривает вино и наливает в бокал. "Мило", обращается она. "Прошу, приступай, не стесняйся". Если и есть что-то более неловкое в обеде с парнем и его мамой, то это обед с парнем и его мамой, когда тебе нужно самой накладывать себе еду. И сколько говядины мне положено, сколько морковки. Прямо как в первые дни с тетей Шерри и Папаем. Когда я ходила по дому на цыпочках, боясь сделать что-то не так и злоупотребить гостеприимством хозяев. Спасибо, что пригласили к обеду. Говорю вежливо, вместе с Блейком принимаясь накладывать еду. Всё действительно выглядит потрясающе. Пожалуйста, на тебе скорее стоит благодарить Блейка, отвечает миссис Эйвери, бросая взгляд на сына и поднося к губам бокал. Её тон голоса невыразительный и сухой. Они обмениваются напряжёнными взглядами, значение которых мне не ясно. Ясно лишь одно: внезапно я отчётливо чувствую, что мне здесь совсем не рады. Итак, мило, начинает миссис Эйвери, слегка вращая вино в бокале. Твои родители планируют приехать к тебе сюда в Фэрвью, Принесу нам напитки, бросает Блейк, вставая из-за стола. Ох, спасибо. Я опускаю взгляд на колени, когда он исчезает на кухне, оставляя меня наедине со своей мамой. Мгновение спустя снова поднимаю голову. Нет, сейчас спят ли? Они заняты. Представляю, миссис Эйвери ставит бокал на стол и тоже начинает накладывать себе мясо. У вас там должно быть совсем сумасшедшая жизнь: фанаты, папараццы. И как только твой отец справляется с таким вниманием? Я проглатываю кусочек морковки. Об этом мне хочется говорить меньше всего. Обсуждать отца с практически незнакомым человеком. Почему она не спросит, нравится ли мне Фервью или нравится ли жить с дедушкой? Почему все разговоры всегда вращаются вокруг папы? Да, порой бывает довольно непросто, но, полагаю, к этому привыкаешь, отвечаю я отстранённым голосом в надежде, что миссис Эйвери поймёт намёк и сменит тему. На всякий случай разворачиваю вектор «Уверена, вы как мэр и сами понимаете». Возвращается Блейк, на лице написано «Беспокойство». Он ставит передо мной банку газировки и, опустившись на стул, внимательно смотрит на меня, затем на маму. Он ведёт себя крайне странно. Не нервничает же он из-за того, что пригласил девушку на семейный обед. Ведь мы не пара. «Верно, я действительно мэр», спокойно говорит миссис Эвери, закатывая глаза. «Но мне, как правило, шлют анонимные злобные письма». даже порой затевают скандалы в магазинах а у твоего отца должно быть лишь толпы обожающих фанаток я гляжу на неё прищурившись и гадая всегда ли она разговаривает так снисходительно на самом деле на его долю находятся и недоброжелатели холодно возражаю я вопреки здравому смыслу однажды один парень перепрыгнул через барьер и врезал ему прямо в нос в нашей жизни не только гломур Миссис Эйвери неожиданно оживляется. Правда? Какая жалость. Бедный твой папа. В её глазах светится совершенно явное удовольствие. Она делает ещё один глоток вина. Вдруг Блейк со стуком кладёт вилку на стол и шипит: "Мама". Она бросает на него короткий взгляд и вновь обращается ко мне. Так почему ты одна приехала в Теннеси? Родители сейчас в делах, поэтому я решила им не мешать и провести лето с тётей и дедушкой. Наглову я спокойным голосом, избегая её взгляда. Здорово вернуться на родину. Миссис Эйвери сочувственно растягивает губы и прижимает ладонь к груди. Кстати, как поживает твоя тётя? Ужасно жаль, что она застряла на этом ранчо на другом конце города, бедняжка. У неё всё хорошо, говорю я, машинально бросаясь на защиту тёти. Мой голос становится реще, если миссис Эйвери не перестанет разговаривать в столь странной манере, Я не смогу проникнуться к ней симпатией. Она с папой, то есть с дедушкой. Он составляет ей компанию. Разумеется, тем не менее жаль, что её брат уехал в Голливуд и бросил её одну заботиться обо всём и о огромном старом ранчо. Она качает головой, словно от одной мысли ей становится печально. Мама, вновь шептит Блейк, может, хватит допрашивать Милу? Миссис Эйвери смотрит на него холодно. Очевидно, она не в восторге от того, что её отчитывает собственный сын. Замирев, я наблюдаю за тем, как они сверлят друг друга взглядами. На фоне всё ещё тихо играет музыка. Кажется, слышно даже тиканье часов из кухни. Первым глаза отводит Блейк. Распрямив плечи, он агрессивно втыкает вилку в кусок мяса на тарелке. Мила, я ведь ещё не рассказывал тебе о своей музыке, говорит он беззаботно, переключаясь на другую тему. и тем самым спасая меня от своей матери. Однако музыка? Да ещё и его? «Только не это!» — бормочет миссис Эйвери, затем вдруг со скрежетом отодвигает стул и встаёт. «Я не намерена выслушивать твою нелепую болтовню о музыке. Пожалуй, оставлю вас двоих и закончу обед наверху». Взяв в одну руку тарелку, а в другую — бокал вина, она выходит из столовой и поднимается на второй этаж. Мы с Блейком слушаем её удаляющиеся шаги. Наконец я оборачиваюсь на Блейка, открыв рот. Униженный, он кладёт локти на стол и со стоном роняет голову на руки. Зря я пригласил тебя в гости. Признаётся Блейк, придя в себя, с мамой бывает непросто. Боюсь, я ей я не очень понравилась, бормочу я. Мы оба перестали есть и отложили столовые приборы, уставившись на пустой стул, на котором недавно сидела Мэр. Видимо, мне всё же не показалось. Её недобрый взгляд и снисходительный тон безошибочно говорили об испытываемой неприязни. Прокручивая в голове ту пару встреч и разговоров с Ляной Эйвери, о моём существовании она узнала, когда я не смогла попасть домой, а на следующий день в церкви тётя Шэри нас познакомила. Уверена, я была предельно вежлива. Сегодня тоже вроде бы не произошло ничего из ряда вон. Может, ей не понравилось, что я появилась как черт из табакерки и потребовала поговорить с Блэйком, или когда чуть ли не в наглую вклинилась в их семейный обед, или позволила Блэйку положить руку мне на колено. Я просто не вижу причин относиться ко мне с таким откровенным презрением. Я что-то не так сделала? Нет, вовсе нет, — спешно возражает Блэйк, качая головой. Поверь, проблема не в тебе. Мама лишь вымещает на тебе обиду. Обиду? Я вскидываю бровь, Заинтригованная. На что? Блейк на мгновение замирает, на лице отражается тень сожаления. Затем тяжело сглатывает и склоняет голову, возвращаясь к еде. Да так, забудь, резко закрывает он тему. Когда дойдем, я отвезу тебя домой. Уловив намёк, больше ничего не говорю. Этот воскресный обед явно претендует на первое место среди самых напряжённых. Опускаю голову и ковыряюсь в еде. внезапно растеряв аппетит. Блейк тоже молчит и время от времени вздыхает. Весёлый гул хитов из динамиков совсем не соответствует настроению за столом. Ну, начинаю. Хотя бы расскажешь мне о своей музыке. Недовольные складки на лице Блейка разглаживаются, сменяясь смущённым выражением. В следующий раз, обещаю. Я не настаиваю. Похоже, он больше не в настроении для дружеских бесед. Мы продолжаем есть в тишине. Когда заканчиваем, на столе остаётся ещё полно еды. Бейли доест. Наконец произносит Блейк уже спокойным голосом. Он собирает пустые тарелки, уносит на кухню, затем хватает блюдо со остатками мяса. Идём. Выходят мы вновь будем мило болтать, словно несколько минут назад не тонули в болоте напряжения. "Бейлс", кричит Блейк. Он садится на край веранды и кладёт тарелку на колени. Я присоединяюсь к нему, оставляя между нами приличное расстояние. Никаких больше касаний. Стараюсь стереть с лица признаки замешательства. Через весь двор к нам бежит Бэлли, привлечённый ароматом свежеприготовленного мяса. На этот раз он останавливается перед Блейком, послушно садится и ждёт команды. Длинный язык свисает из приоткрытой пасти, кажется, будто он улыбается, и мне тоже хочется улыбнуться. Дай лапу, командует Блейк. Теперь другую. Теперь лежать. Молодец, хороший мальчик. Он подбрасывает в воздух кусок говядины, и Бэйли хватает его, распуская слюни по всей траве. Блейк ловит мой взгляд. Хочешь? Но ну, разве можно отказаться от столь заманчивого предложения? Бэйли, говорю высоким голосом, который совсем не похож на мой собственный. Я повторяю те же команды, что дал ему Блейк, и когда Бэйли всё выполняет, на моём лице расползается настоящая улыбка, бросая ему ещё один кусок мяса. Да уж, за обедом атмосфера накалилась. Начинает Блейк Я. Его обрывает грохот за спиной. Мы оборачиваемся. Миссис Эвери в ярости барабанит по окну в кухне. Эй, я хотела завтра сделать сэндвичи. Думаешь, твоя шавка заслуживает первоклассного мяса? Чёрт, бурчит Блейк себе под нос. Отвали уже. Конечно, от миссис Эвери не ускользает его слова. Она распахивает дверь с вызовом, опирая ладони в бока. А ну-ка повтори, живо. Блейк смотрит на неё через плечо и уныло отвечает. «Ничего». Ему явно хочется в точности повторить свои слова, однако, похоже, он знает, что так грубить матери себе дороже. «То-то же», — удовлетворённо произносит миссис Эйвори и уходит, хлопнув дверью. «Впрочем, меня не отпускает ощущение, что она продолжает наблюдать за нами из окна. Я ещё дальше отодвигаюсь от Блейка». «Пожалуй, лучше я отвезу тебя домой». пока она не вывела меня из себя, тихо говорит Блейк. Он бросает остатки мяса на траву, позволяя Бэйли полакомиться за просто так. Затем встаёт и вынимает из кармана ключи от машины. Сегодня она явно в ударе.